Глава двадцать пятая Когда Лиза, наконец, добралась домой, было уже почти шесть. Она ворвалась в заднюю дверь, все еще сияя радостями этого дня, и обнаружила, что ее мама стоит у раковины и чистит картошку. «Привет, мам!» — воскликнула Лиза. «Смотри!» Она улыбнулась улыбкой кинозвезды и покрутилась на месте. Мама смотрела на нее довольно хмуро. «Ну «Да уж есть на что поглядеть», — промолвила она. «Душ есть. А теперь, может, ты мне ответишь, что это ты творишь? Мне тут звонила эта твоя Магда, у которой ты была, миссис Зомби, что-то там. Сказала, мол, ты едешь домой, а сама даже имени твоего толком не знает. Может, это акцент у нее такой занятный, но она пыталась внушить мне, мне, что тебя зовут Лизой. Только представь, а ты приходишь так поздно, и очки твои где? Там оставила. И почему так поздно? «Обещала вернуться в четыре! Прямо не знаю, что и думать!» Вся Лизина радость мгновенно куда-то улетучилась, и она, ссутулившись, осела на ближайший стул. Вытащила из сумочки очки, положила на кухонный стол и задумалась. А потом достала помаду и открыла. Помада была дорогая, в тяжелом золотистом тюбике, а цвет назывался «Поцелуй ангела». Лиза накрасила губы и протянула помаду маме. «Мне Магда дала. Хочешь попробовать? Она и на вкус приятная». Она сжала губы. «И вот еще что дала», — добавила она, потянув за пояс. «Тебе нравится?» Мать смотрела на нее, утратив дар речи. «Мам, прости, что я так поздно», — продолжила Лиза. «Но мы пошли погулять, и получилось дольше, чем я думала. Мы рассматривали дома, а Магда рассказывала о Словении. Это откуда она родом?» а потом мне пришлось идти вверх по спидроуд, а трамвай не приходил целую вечность. Мне очень жаль, правда». «Не знаю, что и думать, Лесли», — покачала головой мама. «Никогда тебя такой не видела. Не знаю, что и думать». «Да тут думать не о чем», — сказала Лиза. «Ну, мам, мне бы хотелось, чтобы ты тоже называла меня Лизой. Они так меня зовут в Гудсе. Я сказала им, что меня так зовут. Там теперь так во всех бумагах написано. И вообще...» «Что?» — вскричала миссис Майлс. «Что? О чем ты? Тебя зовут Лесли!» «Но мне не нравится это имя!» — ответила девочка. «Я хочу быть Лизой и буду! Я Лиза!» И она разразилась слезами ровно в ту же секунду, когда заплакала ее испуганная и ошеломленная мама. С минуту они плакали порознь, а потом Лиза подняла взгляд. Миссис Майлс вытирала глаза фартуком, «Лиза», — сказала она, — «Лиза, как, по-твоему, каково это, когда собственное твое дитя говорит, что хочет другое имя? Ты всегда была для меня Лесли и всегда останешься. Чем тебе Лесли не нравится? Чудесное имя!» «Лиза! Как удар по лицу! Совершенно чужие люди! Магда не чужая, она моя подруга!» — перебила Лиза. «Нашлась подруга!» — возмутилась миссис Майлз. «Я ее даже не знаю!» ну я в этом не виновата», — возразила Лиза. «Она все равно мне друг, и Штефан тоже». «Кто такой Штефан?» — в тревоге спросила миссис Майлз. «Просто муж Магды», — ответила Лиза. Руди она решила сейчас не упоминать. «Он очень славный. Мы разговаривали про книги, и я пойду к ним на Новый год, если ты разрешишь. Магда сказала, я должна спросить разрешение «Уж, наверное». Миссис Майлз уставилась в пол, втайне смягченная этим образцом славянской учтивости. «Посмотрим», — сказала она. «Но Лиза, Лиза, как ты только могла сменить имя, а мне ни слова! У меня за спиной скрытно!» «Мам», — протянула Лиза, — «я не хотела скрытничать, правда. Я просто хотела, хотела настоящее имя для девочки. Лесли, мальчишечье имя. И девичье тоже». — возразила ее мама. — У мальчиков оно иначе пишется. — А произносится точно так же, а только это и считается. Мне хотелось, как вырасту, иметь нормальное девочковое имя. Я уже так долго была ребенком, а теперь хочу быть взрослой. — Ох, Лесли! — сказала ее мама. — Лиза! — Знала бы ты, что такое быть взрослой. Не спешила бы взрослеть раньше времени. — Ой, мама! — — вскричала Лиза во внезапном ужасе и, вскочив со стола, бросилась к маме. Они обнялись. По щекам миссис майлс снова потекли слезы. «Мама, не плачь, пожалуйста!» «О, Господи, не знаю, что и думать!» — всхлипывала миссис майлс «Наверное, я всегда знала, что когда-нибудь потеряю тебя. Просто не ждала, что так скоро!» И она заплакала громче. «Мама, мама, пожалуйста, не плачь!» — возмолилась Лиза, сама уже чуть не плача. — Ты меня не потеряла и не теряешь, ты меня никогда не потеряешь. Ты же моя мама, как ты можешь меня потерять? Я всегда останусь с тобой. — Ах, Лесли, Лиза, ты же знаешь, что не можешь этого обещать, — произнесла ее мама, снова вытирая слезы. — Ты выйдешь замуж или уедешь. Может быть, даже за океан все девочки уезжают. Ты не можешь оставаться со мной всегда-всегда, понимаешь? Так было бы неправильно. Я просто слишком эгоистична, вот и все. — Ничего подобного, — возразила Лиза. Но даже если я выйду замуж или уеду, ты всегда будешь моей мамой, и я всегда буду с тобой часто видеться. — Уж надеюсь. Они на миг взглянули на простирающееся перед ними будущее и поскорее отвернулись от этих непостижимо загадочных и даже трагических перспектив. «Просто постарайся быть хорошей девочкой, Лесли», — сказала мама, — «это самое главное». «Ну, конечно», — пообещала Лиза, — «и ты можешь по-прежнему звать меня Лесли, если хочешь». Мама наконец улыбнулась. «Там видно будет». Мне надо разобраться, что я об этом думаю. Может быть, если будешь хорошо себя вести, я постараюсь иногда называть тебя Лизой. Как вести будешь?» Они обе засмеялись и разжали руки. «А пока мне надо дочистить картошку», заключила миссис майлс снова поворачиваясь к раковине. И принялась чистить краем глаза, поглядывая на Лизу. Девочка склонилась над кухонным столом, убирая в сумочку очки и помаду. И миссис майлс поразилась, как по-женски изящно выглядит ее фигурка, перехваченная широким кожаным поясом. «Знаешь», — сказала миссис майлс — «а пояс и правда очень славно смотрится. Похоже, очень хороший. Так мило со стороны Магды тебе его подарить. Он же, верно, дорогущий. Надеюсь, ты ее как следует поблагодарила». Лиза просияла. «Ну, конечно, и за помаду тоже. Хочешь попробовать?» «Попозже», — ответила мама. «Цвет очень милый, замечательно на тебе смотрится. Надо сказать, ты чудесно выглядишь. Видно, этой Магде ты нравишься, если она столько всего для тебя сделала». «Наверное», — неуверенно промолвила Лиза. «Ума не приложу, почему». «Я тоже», — сказала Лиза. «Такая дурнушка, как я». «Ну, ты еще растешь», — заметила ее мама. — У тебя есть еще немножко времени. Через несколько лет, может, станешь прихорошенькой. Поживем — увидим. А пока сядь-ка и на луще мне гороха. — А мне можно будет к ним на вечеринку? — спросила Лиза. — Подумаю, — ответила миссис Майлз. — Сперва на луще гороха, а я пока подумаю. Некоторое время стояла тишина, а потом миссис Майлз произнесла негромко, скорее даже себе, чем дочери. — Лиза! Вот уж не ожидала.